Глава пятая. Милана. «Тут есть кто-нибудь?» Поворачиваю вниз ручку двери огромного особняка Царевых и прохожу вперед. Сперва стучала, но никто мне не открыл, а потом решила проверить, заперто ли, а оказалось открыто. В доме тихо, меня никто не встречает. Кажется, ни хозяев, ни прислуги попросту нет дома». Останавливаюсь на пороге достаю телефон. Уже было хочу набрать номер Виктора Ивановича, но тут внезапно слышу грохот разбитого стекла в кухне. Через секунду оттуда же доносится приглушенное барботание. Твою же мать! Снимаю обувь и иду на звуки. Когда захожу на кухню, то вижу Виктора Сергеевича, склонившегося над осколками разлетевшегося в стеклянного бокала. Мужчина уже взял в руки щетку для пола совок, неумело пытаясь собрать осколки. «Дьявол!» — чертыхается он, — стой ко мне спиной. В его движениях угадывается какая-то неестественная неточность. Быстро обвожу глазами кухню и замечаю стоящую на барной стойке полупустую бутылку крепкого алкоголя. Ну, отлично. Видимо, он пьян. — Давайте помогу. Тут же предлагаю, и мужчина медленно оборачивается в мою сторону. «А, Милана!» Его язык заплетается. «Ты приехала?» «Да». Делаю шаг вперед и забираю из его рук щетку. «Осторожно! Тут кругом гребаные осколки!» Предупреждает он и выпускает из рук совок. «Вам лучше присесть». Хмурюсь, наклоняясь вниз. Однако Виктор Иванович не внемнет моему совету. Опасно кренеть то в одну сторону, то в другую. Он подходит к своей недопитой бутылке и опрокидывает в себя ее содержимое, выпивая его прямо из горла. Сделав несколько больших глотков, он морщится и со стуком возвращает ее на место. Терпеть не могу пьяных мужчин. А не будет внутри неприятные воспоминания об отце, который тоже иногда позволял себе лишнего, и после этого непременно устраивал мне разборки либо клял мою маму, на чем свет стоит. Он начал пить после того, как она бросила нас, и с тех пор, приходя домой со школы, я лишь молилась о том, чтобы сегодня он был трезв. «Прости», — Виктор Иванович опускается на стул. «Видимо, ноги его совсем не держат. Обычно я не пью». «Ничего страшного». Цыжу сквозь зубы, собирая последние осколки и отправляя их в мусорку. А где Марина Александровна и Ваня? Их нет дома? Отчего-то мысль о том, что мы находимся тут совсем одни, неприятно давит на меня. Марина уехала на спа-ретрит на несколько дней. А мой сын ушел на тренировку. Вернется вечером. Задумчиво отвечает мужчина. «Хочешь?» — показывает взглядом на бутылку. «Там в баре есть вино». «Нет, спасибо, я воды попью». Вздыхаю. «Не хочу опьянеть, когда впереди такой важный разговор». «Да и вам, наверное, хватит». «Не, не нормально». Пьяный как-то грустно усмехается мужчина, снова прикладываясь к горлу. Вздыхаю, садясь напротив него за стол. «Да, не так я себе представляла наш разговор». «Так что насчет Артема?» Спрашиваю, выпрямляя спину. А что насчет него? Виктор Иванович смотрит на меня стеклянным взглядом. Он в тюрьме, нетерпеливо напоминаю, по очень серьезному обвинению. Ага, печально усмехается Виктор Иванович. Я в курсе, да? Дядя Артема прикрывает глаза и запрокидывает назад голову. Кажется, внутри него идет какая-то странная, непонятная мне борьба. Так что будем делать? стараясь вернуть нить беседы в нужное мне русло. Как мы ему поможем? Никак, — пожимает плечами он. Никак мы ему не поможем, мила. Как? Хм? Он снова делает глоток коричневой жидкости. Как можно помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогали? Хмурю лоб. Ну что за бред? Уверена, Артем очень даже хочет поскорее выбраться из камеры. «Вы считаете, Артем хочет сидеть в тюрьме?» Переспрашиваю чувствуя, как внутри все начинает дрожать от волнения. «Хм, ну да». Глаза Виктора Ивановича пьяно блуждают по моему лицу. Иначе бы он не вел себя, как полный придурок. Неожиданно он со злостью ударяет бутылкой по столу. «Я, мать его, дал ему все. Перевез к себе, устроил в престижный колледж. Казалось бы, живи и радуйся, но нет же». «Нет, ему обязательно нужно влепнуть в какую-нибудь историю. Я слишком долго терпел его юношеское бунтарство, но в этот раз...» Мужчина сокрушенно мотает головой. «Наркота? Серьезно? Засранец попутал берега». В глазах начинает жечь, но я стараюсь держаться в руках. Поднимаю с пола свою сумку и выкладываю оттуда пачку денег. Он не принял ваши деньги, тихо шепчу, пряча глаза. Точнее, я даже не успела ему их предложить. Он сам нашел квартиру, сам обеспечивал нас, понимая, что то, что я говорю, никак не оправдывает его преступление, но у меня просто кончаются доводы. Пожалуйста, умоляю, глядя мужчине прямо в глаза, подскажите мне номер хорошего адвоката, и я сама с ним договорюсь. Виктор Иванович смотрит на меня очень долго настолько внимательно, насколько вообще может смотреть настолько пьяный человек, как он. — Убери деньги, — резко говорит. — Убери обратно. Вздрагиваю от его резкости и быстро кладу пачку купюр обратно в сумку. — Как же повезло засранцу! — усмехается, задумчиво качая головой. — Ты уверена, что он вообще понимает, насколько ему с тобой повезло? — Такая любовь! Такая преданность! мила, ты еще так юна. Зачем тебе такое, как Артем? Опешивши, смотрю в ответ. Не могу поверить, что даже собственный дядя настроен против Артема. Я не могу перестать любить его по щелчку пальцев, отвечаю, чувствуя, как по щекам катятся предательские слезы. Разве вы никогда никого так сильно не любили? Мужчина кладет голову на руки и прикрывает глаза. Его губы трогает печальная улыбка. «Любил. Только это было очень давно». «Его ответ кажется мне очень странным. Ведь у Виктора Ивановича есть семья». «Как это? Это было очень давно. Разве сейчас он не любит свою жену? Впрочем, ладно, это к делу не относится. Пока он не заснул окончательно, мне нужно перейти в наступление и добиться от него хоть чего-нибудь конкретного». «Пожалуйста». Повышая голос, чтобы разбудить его. Артем ведь ваш родной племянник, помогите ему. Он мне не племянник, вздыхает мужчина. Его глаза все еще закрыты, и он продолжает думать о чем-то своем. Да, да, конечно, он племянник вашей жены, сумбурно поддакиваю. Но ведь вы заботились о нем как о родном, так почему же... О родном. Как-то странно отвечает он. О родном. Конечно, как и родном, ведь он такой же, как Ваня, и люблю я их одинаково. Просто Артему любить очень сложно. У меня внутри что-то болезненно скручивается, не могу поверить в то, что слышу. Сердце дико бухает в груди. Не могу сделать глубокий вдох от потрясения. Если это не бредни пьяного человека, то... — Артем, ваш сын? — пораженно шепчу пересохшими от волнения губами. Виктор Иванович отвечает не сразу. «Первенец. Мальчик, о котором я должен был заботиться. Мне кажется, или он всхлипывает. Приглядываюсь и замечая, что его щеки стали мокрыми от слез. Боже, не могу поверить. Просто не могу поверить. Вы любили его мать, неожиданно понимая значение предыдущей фразы. Но женились на ее сестре?» Мы с Мариной уже встречались, и я сделал ей предложение. Хорошая девушка с хорошей семьи, выгодная партия. Тогда-то она и познакомила меня со своей младшей сестрой. Ей было всего шестнадцать, и она... Внезапно он перестает говорить. Тихие всклипов скоро тоже смолкают, и от лежащего лицом вниз мужчина начинает доноситься негромкий храп. Я, застывая на месте, боясь пошевелиться. Господи, что я только что узнала? Отец Артема, его дядя. Просто голова кругом. Резко вздрагиваю, слышу, как хлопает входная дверь. Быстро оборачиваюсь и вижу позади Ваню. По моим щекам все еще текут слезы, когда он входит в кухню. — Мила, — поднимает брови, — ты что тут делаешь? Ваня сбрасывает на пол сумку и озадаченно смотрит на меня, а потом и на своего отца. Да вот, меня бьет крупный дрожь, и я с трудом могу не думать о том, что только что узнала. «Артема арестовали. Я хотела поговорить с твоим отцом по поводу того, чтобы ему помочь». «Да, Ваня хмуро трет лоб. А он, получается, напился». «Ну, да». «Эй, отец!» А Ваня подходит к нему и треплет мужчину за плечо. «Просыпайся!» М -м -м -м -м. Недовольно хрипит тот и отмахивается от сына. «Отлично, блин!» Ваня закатывает глаза. Критически смотрит на своего родителя. «Надо его в спальню перенести. Придержись с той стороны, чтобы не упал!» «Да, да, хорошо!» Вытираю щеки, спешу подняться с места. Чертыхаясь, Ваня удается взвалить своего родителя себе на плечо. Я тоже стараюсь помочь как могу. Тяжелый блин, — хмуро замечает Ваня, с тоской глядя на лестницу второго этажа. — Давай в гостиной его положим, — предлагаю. — Да, давай, — соглашается Ваня. Вдвоем мы дотаскиваем полубесчувственное тело до огромного дивана, а потом Ваня укладывает его. — Я пойду за одеялом и водой сбегаю. Побудь пока тут, — говорит он и отправляется на второй этаж. Опускаюсь рядом с Виктором Ивановичем, аккуратно тереблю его за плечо. Эй, шепчу. Мужчина открывает глаза и обводит меня нетрезвым взглядом. Мила, черт! Трет лоб, вроде бы просыпаясь, но потом снова закрывает глаза. А вы помните, что сказали мне про Артема? Тихо шепчу, почти в самое его ухо, о том, что он ваш сын. Его глаза резко распахиваются. Мужчина хватает меня за запястье. Не говори никому. Голос резкий, отревистый. А вы поможете ему? Поверить не могу, что я чуть ли не шантажирую такого человека, как Виктор Иванович Сарев. Он прищуривается. Помогу. Целит сквозь зубы, а потом переворачивается на другой бок. Но сперва пусть посидит, подумает о своем поведении. Нашел только плед. Из коридора доносится голос Вани, и я спешу отсесть подальше от его отца. — Спасибо. Негромко шепчу ему, до сих пор не зная, что же мне теперь делать с такой ужасной тайной семьи моего парня. — Не говори им. Пьяный шепот снова заставляет меня вздрогнуть. Они не вынесут правды. Я не успеваю ничего ответить, потому что в гостиной уже появляется Ваня со стаканом воды и пледом в руках. Он ставит воду на журнальный столик и укрывает родителя. «Идем, мило. Пусть он...» Ваня недовольно кивает на отца. «Пока проспится. Утром позвони ему, обсудишь, что хотела. Может, пока чаю выпьем?» «Ага». Машинально киваю. Я сейчас в таком состоянии, что, наверное, не отказалась бы от изначального предложения Виктора Ивановича. Напиться и забыться. «Пошли на кухню, поболтаем». Ваня бережно берет меня за руку и тянет за собой. Встаю и на автомате иду за ним, продолжая пораженно смотреть на спящего на диване человека, который только что сделал мою жизнь еще сложнее.